Глава 8. Дхарианцы бережно опустили Ричарда на землю. Едва его ноги обрели опору, он схватился за меч. Солдаты отошли в сторону и убрали руки за спину. Четыре фигуры в плащах вышли из тени и двинулись к Ричарду. Решив, что бегство предпочтительней схватки, Ричард не стал доставать меч, а нырнул в бок, перекатившись через голову Он вскочил на ноги и уперся спиной в холодную стену дома. Тяжело дыша, Ричард набросил на голову капюшон плаща Марисвиза, и в мгновение ока плащ слился с камнем. Ричард исчез. Невидимке ускользнуть проще и лучше удрать, чем биться без надежды на успех. Вот он и убежит, как только отдышится. Четверо в плащах вышли на свет. Плащи распахнулись. Тёмно-коричневая кожа С ног до головы облегала стройные женские фигурки. На поясе у каждой женщины сияла золотая звезда в обрамлении драгоценных камней. Ричард сразу узнал эти звезды. Слишком часто он утыкался окровавленным лицом в эту эмблему. Он замер, забыв не только о мече, а даже о том, как дышать. Охваченный паникой, он видел лишь символ, который был ему так хорошо знаком. Мортиг Женщина, которая шла впереди, откинула капюшон. У нее были длинные светлые волосы, заплетенные в косу. Ее голубые глаза скользили по стене в поисках Ричарда. Магистр Рал. Магистр Рал, где Ричард моргнул. Кара Он перестал сосредотачиваться, и плащ снова сделался черным. Кара увидела Ричарда, и в эту минуту на них обрушилось небо. Грозно рыча и хлопая крыльями, сверкая огромными клыками, грач приземлился между Карой и Ричардом. Солдаты выхватили мечи почти мгновенно, но куда им было тягаться с Мортид в быстроте? Клинки еще не вышли из ножен, а женщины уже сжимали в руках эйджил. Хотя на вид эйджил казался лишь тонким красным стерженьком, Ричард знал, какое то могучее оружие. когда-то Ричарда обучали с его помощью. Он бросился к Гару и отшвырнул его к дальней стене, но Гар снова перелетел через него и опять приготовился броситься на врагов. "Стойте, всем стоять!" Шестеро людей и один Гар замерли. Ричард кричал во всю мощь своих легких. Он понятия не имел, кто выйдет победителем в этой схватке, но не имел ни малейшего желания выяснять. Воспользовавшись общим замешательством, он встал перед гаром и выставил перед собой руки. Грач, мой друг. Он всего лишь хотел защитить меня. Стойте где стоите, и он вас не тронет. Грач обхватил Ричарда мохнатыми лапами и прижал к своему розовому животу. По переулку гулко разнеслось довольно урчание, полное нежности, хотя при этом В нем явственно присутствовали предостерегающие нотки. "Магистр Рал", тихо произнесла Кара, а солдаты убрали мечи в ножны. "Мы здесь тоже за тем, чтобы защищать вас". Ричард высвободил одну руку. Все в порядке, грач. Это мои друзья. Ты все сделал правильно, и спасибо тебе. Но сейчас, пожалуйста, успокойся". Грач закурлыкал. Это означало, что он доволен. Ричард велел Грачу следовать за собой, но стараться не попадаться никому на глаза. И Грач блестяще выполнил поручение. Ричард сам не видел его, пока гар не обрушился на них сверху. Кара, как вы здесь очутились? Кара уважительно коснулась руки Ричарда, и, казалось, была удивлена крепостью его мускулов. Она улыбнулась. Даже сам Даркенралл не умел становиться невидимым. Он мог управлять животными, но стать невидимкой нет. Я не управляю Граччем, Он мой друг. И я вовсе не кара. Что вы тут делаете? Казалось, ее поставил в тупик этот вопрос. Охраняем вас? А они? Ричард указал на солдат. Они говорили, что собираются меня убить. Солдаты стояли, не двигаясь, словно два могучих дерева. Магистр Рал произнёс один из них: "Мы скорее умрем, чем позволим кому-то убить вас. Мы вас почти догнали, когда вы сцепились с этими хлыщами на лошадях", сказала Кара. "Я приказала Игону с уликом вытащить вас оттуда, но без драки, иначе вы могли пострадать. Эти люди не должны были догадаться, что мы хотим вырвать вас из их рук, иначе бы они попытались убить вас. Мы не хотели рисковать вашей жизнью".